революции номер 2. Поначалу человечество, конечно, экспериментировало с паром. Именно паромобили были первыми самобегломи колясками, что ничуть не удивительно. А вот вторыми родились, как ни странно, электромобили. Бурные исследования в области электричества тому причиной. Хотя надо сказать, в ментальной утробе человечества электромобили и автомобили с двигателем внутреннего сгорания шли наздря в наздрю. Слушайте, это ничего, что я такие словообразования употребляю, ментальные утроба. Могу попроще. Скажем, в астральных замыслах человечества. Так нормально? Короче, ещё на излёте 18 века знаменитый Вольта показал Наполеону свои опыты с электричеством. Наполеон был весьма впечатлён треском и искрами. Но его совершенно не впечатлило предложение швейцарского офицера Дареваза который выдвинул идею заменить конную тягу артиллерийских орудий тягачами с двигателями внутреннего сгорания. Наполеон от этой идеи отказался. Хотя идея замены крестьянской лошадки железным конём была на тот момент отнюдь не новая. От упору ей стукнуло уже полвека. Ещё при Людовиках, аж в 1765 году французский офицер Кинё предлагал использовать паровую телегу в качестве артиллерийского тягача. не прокатило при Людовиках, не вышло и при Наполеоне. Можно ссылаться на техническую безграмотность Наполеона. Будучи по образованию артиллеристом, он из всей техники любил только пушки, а ко всему остальному относился с опаской. Отверг в своё время проект подводной лодки, который ему предлагал Фултон. Впоследствии подлодка была построена и на испытаниях даже успешно потопила с помощью буксируемой мины учебную цель, старый корабль В надводном положении лодка шла под небольшим парусом, а в подводном на мускульной тяге. Также Наполеон с его настороженностью и недоверием относился к авиации. В его бытность воздушные шары во всю использовались только для разведывательных целей, обозревать позиции противника. Но когда к Наполеону пришёл немецкий механик Франц Леппих и предложил использовать воздушные шары в качестве бомбардировочной авиации, Наполеон изобретателя прогнал. сочте его затею через чур безумной. Опять ошибся? Не скажите. Обиженный изобретатель уехал в Штутгарт, где вступил в сношения с представителями России. Те донесли о предложении немцу в императорскую ставку. В России чудеса любят, поэтому император Александр I немедленно выписал немца в Петербург. После чего вызвал к себе графа Аракчеево, поставил его в известность, что появился один полезный немец. который предлагает соорудить воздушный шар для грядущей войны с Наполеоном. И велел выделить немецкому гению удобное место в Москве. Московские градоначальники отвели Лепиху для экспериментов в Ронцовскую усадьбу и снабдили деньгами. За работой немца Окаянного лично присматривал губернатор Москвы граф Ростопчин, который писал Александру Первому. «Я подружился с Лепихом, а машину его люблю как собственное дитя. Лепих тратит немало денег, ему уже выдано 130 тысяч рублей. Но если бы удалось его предприятие, то не жалко и миллиона. А когда войска Наполеона подступали к Москве, Ростопчин, чтобы подбодрить население, опубликовал в газете «Московские ведомости» следующее сообщение. «Нам поручено государям сделать большой шар, на котором полетят сразу 50 человек, в любом направлении, и по ветру, и против». Я заявляю, что шарсей будет вскоре сделан к вреду и погибели вражеских армий. Москвичи народ любопытный, и они тут же потянулись к Воронцовской усадьбе, чтобы взглянуть на чудо-оружие. Автобусов тогда не было, а деньги на извозчика имел не каждый. Поэтому 7 верст отделяющих центр от усадьбы, многие проходили пешком. Но увидеть им ничего не удавалось из-за режима секретности. Полигон для испытаний шара был обнесён глухим забором. Однако по Москве поползли слухи, что скоро Наполеону придёт Кирдык. Увы. Затея окончилась сокрушительным провалом. Шар так и не взлетел. А Кирдык пришёл доверчивой Москве. Перед тем как покинуть столицу и отправиться в эвакуацию, Ростопчин отписал государю: С прискорбием извещаю ваше величество о неудаче Лепиха. Кажется, надо отказаться от всякой надежды на успех. Сам Лепих Скорее всего, сумасшедший шарлатан. Надо же, догадался. Однако выгнать шарлатана рука не поднялась. Всё-таки такие деньжищи в него вложены. Поэтому Лепиха отправили в Петербург, а так и не взлетевший шар в Нижний Новгород, на военные склады. Так что Наполеон в этом случае, как видим, показал себя дальновидным чуваком. Дей да его отказ от предложения Дареваза по поводу оснащения артиллерийских орудий механической тягой с двигателем внутреннего сгорания был вполне осмысленным действием. Ривас опередил своё время как минимум на век. Даже через 150 лет после этого, во времена Второй мировой войны, изрядная часть орудий и в германской, и в сталинской армиях была влекома не тягачами, а конной тягой. Причём, что любопытно, вооружённость Красной армии тягачами была даже выше, чем в Рейхсвере. Хотя мы привыкли думать обратное. В артиллерийском полку немецкой дивизии лошадей по штату было почти столько же, сколько людей. На 2696 человек личного состава приходилось 2249 лошадей. А немецкие роты в наступлении всё своё имущество везли не на грузовиках, а на деревянных телегах, которые тащили в общей сложности два десятка лошадей. В июне 1941 -го года немецкие солдаты были поражены тем, сколько у Сталина орудий перевозятся тракторами, грузовиками и тягачами. А более всего их удивило то, что механическую тягу имеют даже совсем небольшие пушечки, которые у немцев тащили сами солдаты. Так что не зря Наполеон отказал швейцарцу в финансировании. Возможно, этим он притормозил эволюцию двигателей внутреннего сгорания, и поэтому первым на свет вылупился именно электромобиль. Это произошло менее чем через 20 лет после того, как Наполеон умер на острове Святой Елены. В 1838 году в Англии Робертом Дэвиссоном был создан первый электромобиль. И к концу XIX века, когда возникли первые электростанции, в городах начало появляться электрическое освещение и телефоны, на заводах уже вовсю работали электромоторы. А в Одессе на Канатной улице была построена монорельсовая электрическая железная дорога для перевозки грузов по территории предприятия. В общем, когда уже всем стало ясно, что грядущее столетие будет веком электричества, основные усилия человечества были направлены на создание именно электроавтомобилей. На тот момент производством электроавтомобилей во всём мире занималось уже 150 фирм. В 1899 году было продано 1875 электромобилей. 1680 паровых автомашин и всего 936 бензиновых, которые на тот момент были явными аутсайдерами прогресса, как малекопитающие в эпоху динозавров. Никто не сомневался, что будущее за электрическим автомобилем. Газеты публиковали сообщения типа: "Русскому электротехнику удалось изобрести двухместную электрическую карету". Вес кареты равен 22 пудам. Карета приводится в движение и освещается исключительно электричеством. В такой карете очень удобно совершать путешествие по просёлочным дорогам. Другой русский изобретатель по фамилии Романов в 1899 году презентовал двухместный электромобиль массой в 750 кг, причём половину этой массы составлял вес аккумуляторов. Заряда хватало на 65 км при скорости около 50 км/ч. Скорее был построен городской рейсовый электробус с тем же запасом хода. В Петербурге планировалось даже открыть пассажирский маршрут электробусов, для чего даже организовали акционерное общество. А потом пришла нефть. И пыхтящие двигатели внутреннего сгорания властно оттеснили электромобили в сторону. Иначе и быть не могло. Такое огромное количество автомобилей, которое сейчас обеспечивает жизнь цивилизации, просто не может быть электрифицировано. Дело здесь не в том, что самый хороший аккумулятор по энергоёмкости уступает стакану бензина, а стало быть, пробег электромобиля без подзарядки слишком короток. И не в том, что заряжаются аккумуляторы часами, а заливка жидкости в бак занимает минуты. Дело в ином. Все автомобили мира пожирают много больше энергии, чем вырабатывают все электростанции мира. Поэтому, несмотря на болезненную любовь развитого человечества к экологии, разговоры о спасительных электромобилях давно затихли. сменившись разговорами о водородной энергетике. Водородная энергетика писк двух последних десятилетий. Водород идеальный с точки зрения экологии и топлива. При сгорании водород образует только воду и больше ничего. Переделка бензинового мотора в водородный не сложнее, чем установка на него обычного газового оборудования. А можно и не переделывать двигатель внутреннего сгорания, а использовать так называемые топливные элементы, о которых сейчас столько говорят. Многие полагают, что эти самые топливные элементы детище современных научных достижений. Но фактически их изобрели ещё при Жюли Верне, а использовать начали только через 100 лет. Что такое топливный элемент? Представьте себе бак, разделённый пополам полупроницаемой электролитической мембраной. В одной половине бака у нас кислород, в другой водород. Встречаясь на мембране, молекулы того и другого начинают реагировать, образуя воду. Только энергии при этом медленном горении выделяется не в виде тепла, а сразу в виде разности электропотенциалов, которые можно снимать с мембраны. Эту электроэнергию мы потом сможем использовать как захотим. Например, её можно подать на колёсный электродвигатель автомобиля, а также на компрессор кондиционера, чтобы водитель мог охлаждать салон машины, не включая двигатель. Опытные образцы таких машин колесят по испытательным полигонам, давая журналистам повод писать о наступлении новой эры в энергетике водородной. Одна только фирма General Motors изтратила на экспериментальные работы в области водородного автомобиля более 50 миллионов долларов. И, кстати, добилась больших успехов. Их водородные машины могут на одной заправке проехать до 800 км. Отличный результат, не идущий ни в какое сравнение с аккумуляторным автомобилем. Столько шума вокруг водородной энергетики, потому что у нее сплошные плюсы. Если КПД бензинового мотора 40%, то КПД топливных элементов 85%. И при этом ни свинцовых тебе выбросов, ни угарного газа, ни прочих загрязнений окружающей среды, столь свойственных бензиновым и дизельным моторам. Да и от злых арабов с их нефтью и шахидскими поясами уже можно не зависеть. Кругом красота. Что же мешает массовому переходу на водород? Отсутствие водорода. До тех пор, пока мы живем на планете с железным ядром и силикатной мантией, водорода у нас не будет. Здесь ему просто неоткуда взяться, поскольку по ортодоксальной теории, почти весь водород на нашей планете присутствует в виде воды. В чистом же виде его практически нет. Ну а если вдруг где-то он и возникнет, как например в большом пламени над гавайскими вулканами, то, Так это, наверное, из-за разложения воды при высокой температуре в вулкане. Разлагается она на водород и кислород, а потом водород тут же в этом кислороде и сгорает. Как добыть водород на планете, на которой он присутствует в виде воды? Только извлечь из воды, конечно, другого выхода нет. Значит, опять повторяется та же история, что с лёгкими металлами, когда человечество затрачивая бездну энергии, добывает нужные ему чистые материалы из оксидов. Вода это оксид водорода. И отсюда вытекает главный парадокс водородной энергетики. Чтобы добыть из водорода энергию, окислив его кислородом в моторе машины, нужно сначала затратить энергию, чтобы этот самый водород раскислить, то есть разложить воду на кислород и водород. А чтобы разорвать молекулу воды, нужно затратить столько же энергии, сколько потом получится при её образовании. Это в теории. А на практике придётся затратить много больше. Тупик. Но по счастью мы живём на совсем-совсем другой планете металлогидридной, в которой полно не только лёгких металлов в чистом виде, но и водорода. Причём добывать его можно двумя способами. Способ номер 1 я описывал в книге Апгрейд обезьяны. На суше в зонах рифтогенеза, например, в нашем Забайкалье, бурим несколько скважин, чтобы добраться до силикацидов, и подавая через одну из скважин воду, искусственно создаём то, что происходит в естественных условиях на морском дне в рифтовой зоне. экзотермической реакции между водой и силикацидами. И через соседние скважины начинаем отбирать горячий водород. Какова экономичность этого процесса? Она великолепна. 1 кг силикацидов, обильно политых водой, даёт 1200 л водорода и халявного тепла столько же, сколько можно получить, сжигая 1 кг бурого угля. Халявное тепло используем для местных нужд, а сам водород трубопроводом гоним из Забайкалья в Европу и Китай. обратным трубопроводом качаем валюту. Как же изменится наша планета в условиях водородной энергетики? Можно попробовать самыми общими мазками нарисовать это не такое уж далёкое будущее. Итак, в мире начался новый технологический цикл. Старые экономические обиды и потрясения забыты. Старые долги реструктурированы под новые блистательные перспективы. Америка вновь на коне. Инвесторы стаями слетаются на новые жилы. добычу водорода и лёгких металлов. Несколько стран, где это можно делать наиболее простым и дешёвым способом Израиль, Россия, Канада, Исландия и Америка, приобретают солидный политический вес и привлекают всеобщее внимание. Есть, правда, ещё теоретическая возможность добывать водород в Африке. Там проходит так называемый Восточный рифт. Но соваться в дикую Африку, не отработав технологии в первом мире, никто не станет. Да и неспокойно в этой Африке, постреливают что ни день. Разве ж тох к концу века. В Европе теряют актуальность ограничения на выбросы. Все эти Евро-3, Евро-4, Евро-5. Какой смысл продолжать их вводить и придумывать, если скоро всё равно будем ездить на водороде. По миру вовсю катится новая технологическая революция. На старые машины с двигателем внутреннего сгорания мелкие фирмы ставят газобаллонное оборудование. а крупные корпорации спешно строят заводы по производству топливных элементов. Приятный сюрприз. Оказывается, по пожару и взрыву безопасности водородный автомобиль дает бензиновому 100 очков вперед. Предприятия по производству двигателей внутреннего сгорания терпят крах. Какое-то время еще держатся заводы крупных судовых двигателей внутреннего сгорания, в надежде, что не удастся решить проблему запасания на кораблях нужного количества водорода, и какое-то время корабли еще будут ходить на солярке. Хранить водород, этот горючий и взрывоопасный газ, действительно страшно и неудобно в сжатом состоянии, то есть в газовых баллонах. Для океанских лайнеров это малоприемлемый вариант. Но водород можно хранить в металлах. Закачиваем в дешёвый магний водород и потом путём постепенного прогрева извлекаем его из металла. Напомню, что один объём металла может поглотить тысячи объёмов водорода. В металлах водорода помещается даже больше, чем в пустом газовом баллоне под давлением. Однако вскоре начинает преобладать иное решение. Оказывается, гораздо дешевле вместо топлива брать на борт лайнеров магниевый порошок или тонкие перфорированные листы. И уже на корабле, окисляя магний за бортной водой, получать водород и тепло для бортовой электростанции. Получается целый мини-заводик. Но ведь судно не автомобиль, Места в трюмах много. Его хватает и на окислительный заводик, и на двигатель внутреннего сгорания, либо турбину, где полученный водород сгорает. Но вскоре массовое производство топливных элементов делает их настолько дешёвыми, что элементы вытесняют тепловые двигатели с морских судов. Один за другим разоряются машиностроительные заводы по производству коробок передач, автоматических и механических. Новым автомобилям редукторы нужны в меньшей степени, чем старым. потому что колёса у них вращают электромоторы, как у троллейбуса. А троллейбус прекрасно обходится без коробки передач. Потеряли львиную долю заказов химические фабрики по производству смазочных масел. Водородомобилям с топливными элементами масла почти не нужны. Двигатель, который нужно смазывать, у них отсутствует, а топливные элементы в смазке не нуждаются. В коробке передач с ведром масла внутри тоже нет. Вместо гидроусилителя руля стоит электроусилитель. что для электрической машины логичнее. Смазка требуется только грузовикам и джипам для гипоидных шестерней картера дифференциала плюс густая смазка шурусов. Ну и еще полстакана легкого масла для компрессора кондиционера. На керосине пока еще вовсю летают самолеты. Хранить водород в металле слишком тяжело для авиации, где считают каждый лишний килограмм. Магний, конечно, легок, но не легче керосина. А закачивать водород в балоны тоже не совсем удобно для авиации. Газ лёгкий и занимает много места, отнимая его у пассажиров. Керосинчик-то поплотнее будет. Но самое главное самолёты вещи финансово инерционные. Они слишком дороги, чтобы вот так просто менять весь парк. В мире по сию пору летают самолёты, выпущенные полвека назад, и списывать их не собираются. Поэтому в авиации в начале водородной эры всё по-старому. керосин и турбины. Тем не менее, перспективы у газовых самолётов есть. Мало кто знает, но в СССР ещё в 1970-е годы начали искать альтернативное топливо для авиации. Экспериментировали с жидким водородом, метаном, ацетиленом, пропан-бутановой смесью. И пришли к выводу, что газ удобнее хранить в самолёте в жидком виде. Прикинули даже, что газовый самолёт может быть на четверть легче обычного. а его двигатели будут служить дольше, чем работающие на керосине. Но на этом все преимущества и закончились. Меньшая плотность водорода требовала, как я уже сказал, для обеспечения той же дальности полёта ставить дополнительные топливные ёмкости за счёт сокращения числа пассажиров. Но самое главное, водород становится жидким при температурах, близких к абсолютному нулю, а это очень дорого. Иностранцы тоже не дремали. NASA потратило 4 года и миллиард долларов на разработку космического самолёта на жидком водороде, но проект провалился, так и не удалось спроектировать надёжные топливные баки. В 1980 году Lockheed совместно с одной из английских фирм провёл испытание, целью которых было выяснить, какой самолёт безопаснее при загорании, керосиновый или водородный. Вопрос возник не случайно. Всем известно, что гремучий газ смесь водорода с воздухом крайне взрывоопасен. Однако испытания показали, что при загорании у пассажиров водородного лайнера всё-таки больше шансов выжить, чем у пассажиров керосинки. В те же годы в КБ Туполева построили на базе ТУ-154 экспериментальный самолёт ТУ-155, летающий на сжиженном водороде. В его хвостовой части вместо пассажирских кресел был целый отсек, где стоял бак с вакуумной термоизоляцией, который поддерживал температуру в -253° по Цельсию. В серию машина не пошла по той же причине, что и насовский космический самолет. Требуемую надежность и технологичность водородной системы обеспечить не удалось. Зато был построен почти серийный Ту-155 на сжиженном природном газе, который летал в Европу на разные авиасмотрины. Прошло 10 лет, и в рекламных целях одну такую газовую машину для своих работников заказал «Газпром». Дальнейшая судьба этого аппарата мне неизвестна. А в 2002 году Туполевцы обратились в Росовиакосмос с идеей создать на базе Ту-204 криогенный самолёт. Попросили 3 млрд денег. Денег им не дали, а то сделали бы. В общем, в принципе, на природном газе летать вполне можно. А если приложить голову и деньги и усовершенствовать топливную систему, то можно летать и на водороде. Но не скоро. Замена планетарного авиапарка и всей аэропортовской инфраструктуры, обеспечивающей заправку лайнеров, дело не двух дней. И то жем сказанное. В самом начале водородной эры по миру летают только керосиновые самолёты, зато деньги на разработку газовых самолётов выделяются уже без вопросов, с прицелом на будущее. И будущее постепенно наступает. Через полвека мировой парк самолётов уже более чем наполовину состоит из газовых машин. Меняется инфраструктура мировой энергетики. Усиливается давление гринписовцев на атомные электростанции. Человечество вновь обращает благосклонные взоры на тепловые станции. В водородном мире они становятся абсолютно экологическими. Поэтому тепловые станции спешно реконструируют для работы на водороде. Особой реконструкции и не требуется. Конечно, немалые инженерные проблемы возникают на угольных и мазутных ТЭС. Но те, которые жгли природный газ, переделок почти не требуют. Всего-делов-то демонтировать за ненадобностью очистные сооружения. Академик Велихов, мировой куратор этого величайшего из всех проектов, какие знала история цивилизации, рвёт на себе последние волосы. Мечта всей его жизни опять тормозится. Жаль старика. Никаких новшеств не испытывают только космонавты на орбите. Они на космических станциях пользуются топливными элементами ещё с конца XX века. Не сразу, весьма постепенно, но неуклонно по мере перестройки мировой индустриальной инфраструктуры начинает падать цена на нефть. Это закатывается солнце нефтяного века. Арабские эмираты, Кувейт, Нигерия, Ирак, Иран, Венесуэла, а также другие страны-экспортёры нефти чувствуют себя неуверенно. Лишь Россия счастливое исключение. У них есть экспортные замены нефти. Какое счастье, что Ермак завоевал эту Сибирь. Нефть падает, и лишних денег для поддержания международного терроризма у шейхов уже нет. Но какое-то время это компенсируется приростом населения в беднейших странах арабского мира и, соответственно, удешевлением шахида. Теперь арабы ненавидят Америку не за то, что она их грабит, забирая невосполнимые ресурсы, а за то, что грабить перестала. Однако постепенно с истеканием денежного потока иссекает и терроризм. Большего градуса ненависти к Западу, чем сейчас, в арабском мире достичь уже не удастся. Не такой уж большой процент арабов в тотально нищем арабском мире жирует от нефти и может эту ненависть подпитывать деньгами. Шейхам их нефтяных денег хватит на несколько поколений прямых потомков. Тем паче, что огромные пакеты акций предприятий по добыче магния и водорода скуплены именно нефтяными шейхами. Самый сильный удар переживут те простые жители богатых нефтяных стран арабского мира, которые привыкли жить на полном социале, ездить на дорогих машинах и помыкать пришлыми гастарбайтерами из Пакистана, Индии и Палестины. Увы, корыто постепенно пустеет, вызывая фрустрацию. Но в Теракты эта фрустрация не выливается. Теракты удел нищих, а не обедневших. Последние слишком привыкли хорошо жить, чтобы красиво умереть за веру. А вот ненависть к Израилю, опять вытянувшему у Фортуны козырную карту, возрастёт, равно как возрастут и поползновение арабов с тереть израильской карты мира. Но если сейчас это провозглашается из чистой любви к искусству, то в водородном мире обретёт под собой твёрдую экономическую основу отнять у Израиля рифтовую зону и продолжать использовать её вместо прежней нефти. Будут ли США по старой традиции помогать Израилю в его святой борьбе против арабской угрозы? штатам не выгодно победа ни одной из сторон. Ведь пока на Ближнем Востоке неспокойно, мир покупает больше магния и водорода у Америки. Ну и у России, конечно. Но с этими русскими ничего не поделаешь. Они вечно как кость в заднице. Впрочем, лёгкие металлы и водород покупают не все. Так же, как любая новая технологическая революция, это ещё больше углубило пропасть между богатыми и бедными странами. Несмотря на дешевизну магния и водорода, бедные страны не могут их покупать, им нечего предложить взамен. Если раньше они могли торговать сырьём, то теперь эти возможности сузились. Но если нельзя покупать, нужно использовать то, что есть. Поэтому в бедных странах продолжает процветать экономика нефти и стали. Прошлый век. Впрочем, вскоре оказывается, что монополизм магниевых держав очень относителен. Если магний действительно можно добывать только в зонах рифтогенеза, то водород имеет смысл поискать и в других районах мира. Если вспомнить случай с водородным факелом, вспыхнувшим буровую в Якутии, это становится понятным. Существуют места на планете, где силицидные языки не подступают близко к поверхности. Но поступающий из стратосферы водород по своей старой привычке собирается в струи и вовсю цифонит из земли. Эти места можно найти и использовать. Их много. Так что, возможно, магниевыми монополистами и станут всего 3-5 держав. Но вот водородными вряд ли. На этом приятные сюрпризы кончаются.